Ты должна рассказать мне, что происходит. Нам нужно знать такие вещи, сказал он, сбиваясь на множественное число. Скорее всего, Джейкоб прав. Волкам в самом деле не безразлично происходящее. Только я сама еще не знаю, что именно происходит, и не узнаю, пока не найду Элис. Джейкоб, я все тебе расскажу, но сначала мне самой надо разобраться, понимаешь? Я должна поговорить с Элис. Она что-то увидела, догадался Джейкоб. — Именно в тот момент, когда вы пришли, Это связано с тем кровопийцей, который заходил к тебе в комнату, пробормотал Джейкоб понизив голос. Вроде того, призналась я. Он на минуту задумался, склонив голову набок и пристально всматриваясь в мое лицо. Ты скрываешь что-то от меня. Что-то очень серьезное. Какой смысл врать? Джейкоб слишком хорошо меня знает. Да? Джейкоб задержал на мне взгляд еще на секунду. Повернулся и посмотрел на своих братьев в постоя. Квил и Эмбри неуклюже застыли у входа, чувствуя себя не в своей тарелке. Увидев выражение лица Джейкоба, они двинулись с места и ловко, словно тоже танцуя, стали пробираться между гостями. Через тридцать секунд они уже стояли рядом с Джейкобом, нависая надо мной. Объясни, прямо сейчас, потребовал Джейкоб. Эмбри и Квилл настороженно и растерянно переглянулись. Джейкоб, Я пока знаю далеко не все. Я продолжала оглядываться, теперь уже в надежде на спасение. Меня загнали в угол во всех смыслах этого слова. Тогда расскажи то, что знаешь. Все трое скрестили руки на груди совершенно синхронным движением. Это выглядело не столько смешно, сколько угрожающе. И тут я увидела Элис. Она спускалась по лестнице, и ее белая кожа сияла в фиолетовом свете. Элис, с облегчением пискнула я. Она тут же посмотрела на меня, хотя рев музыки должен был заглушить мой голос. Я замахнул изо всех сил. Элис увидела нависших надо мной оборотней, и ее глаза сузились. Но перед этим на ее лице были написаны тревога и страх. Я закусила губу. Элис подлетела ко мне. Джейкоб, Квилл и Эмбри отшатнулись. Элис обняла меня за талию. Мне нужно с тобой поговорить, прошептала она. "Джейк, я это, в общем, пока", пробормотала я. Мы с Элис попытались обойти Квиллетов. Джейкоб протянул руку и уперся ей в стену, закрывая нам путь. Не так быстро. Элис уставилась на него круглыми от изумления глазами. Расскажи нам, что происходит, прорычал Джейкоб. Джаспер внезапно появился прямо из воздуха. Только что мы с Элис стояли припертые к стенке, и Джейкоб не давал нам пройти, и вдруг Джаспер оказался по другую сторону вытянутой руки Джейкоба. Вид Джаспера давал понять, что шутки кончились. Джейкоб нехотя убрал руку. Мудрое решение, если он не хотел с ней расстаться. Мы имеем право знать. Пробормотал Джейкоб, все еще не сводя глаз с Элис. Джаспер встал между ними, и оборот не приготовились к драке. Ну-ну, сказала я истерически хихикнула, не забывайте, что вы на вечеринке. Никто и ухом не повел. Джейкоб хмуро смотрел на Элис, а Джаспер уставился на Джейкоба. Выражение лица Элис внезапно стало задумчивым. Джаспер. А ведь он прав. Джаспер не шелохнулся. Еще немного, и моя голова лопнет от напряжения. Элис, что ты увидела? Секунду она молча смотрела на Джейкоба, а потом повернулась ко мне, явно решив, что можно говорить при нем. Решение принято. Вы едете в Сиэтл? Нет. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, сердце ёкнуло. Они идут сюда, выдавила я. Квиллиты молча наблюдали, всматриваясь в непроизвольные проблески чувств на наших лицах. Казалось, индейцы привезли к полу, но все же не замерли на месте, у всех троих подрагивали руки. Да. Форкс, — прошептала я. "Да, зачем?" Элли кивнула. "У одного была твоя красная блузка". Я сглотнула. Джаспер неодобрительно хмурился. Ему не нравилось присутствие оборотней при этом разговоре, но он не удержался. "Мы не можем позволить им зайти так далеко. Нас слишком мало, чтобы защитить город". "Знаю". — удрученно сказала Элис: "Но неважно, где именно мы их остановим, нас в любом случае слишком мало, и кто-нибудь из них пробьется сюда". "Нет", прошептала я. Шум вечеринки заглушил мой голос. Все вокруг мои друзья, соседи и недруги ели, смеялись и танцевали, понятия не имея, что вскоре столкнуться с ужасной опасностью или даже смертью, и все из-за меня. "Элис", почти беззвучно сказала я. Я должна уйти подальше отсюда. Не поможет.